Глава десятая Теодор нервно хмыкает Наглость, нахальство, самоуверенность Какое ничтожество Ладно, мне же лучше Процедил Архонт И тут же телепортировался к нему Бегать не придется Он хватает его за шею Витя! Вскрикивает Алиса, но было поздно Теодор их телепортировал Он улетел с ним на километры в сторону Сжал шею, швырнул в здание Своим телом Виктор пробивает толщу бетона и убивает скрикнувшую женщину Теодор снова телепортируется, хватает за шею, вскакивает в небо «Ну, сражайся!» — кричал он в бешенстве Подкидывает, бьет его по животу Ха! Виктор отлетает Архон с ним игрался Он хотел его помучить Хотел, чтобы этот нахальный выродок страдал «Давай, бей, но ну, защищай свою поехавшую любовь, ты жалкий неудачник» Телепорт, удар Телепорт, захват, бросок Виктор не успевал ответить Тактика с телепортацией настолько молниеносна Что если атаки Виктора и были, то все пролетали мимо Тогда как каждый выпад Архонта попадал в цель Ну, ну, вопил блондин «А -а -а хрипел упавший Виктор Его лицо залило кровью Одежда порвалась Мышцы едва держали конечности, а взгляд стекленел Ничтожество Ты неудачник! Даже твоя девка сильнее тебя! процедил Теодор и, схватив его за волосы, сделал два телепорта. Перед ним показались в центральной башне элитного жилья. Он быстро вычислил этаж. Окно и еще крепче сжав Виктора, телепортировался прямо к окну в комнате Удар! Лицо Виктора пробивает пуля непробиваемое стекло здорово. А! Девушка бежит. Она прикрывается от осколков, поднимает голову и видит. Своего возлюбленного Витя всего в крови с полузакрытыми глазами И Теодор держит его за волосы «В этого ты влюбилась! На это ничтожество ты меня променяла, а, шлюка!» Теодор вбивает его в стену «Витя!» — визжит Линет «Смотри, идиотка!» — вбивает «Смотри!» «Стой, пожалуйста!» Ее голос задрожал, а на глазах выступили слезы «Не надо его!» «Я сказал!» — сжимает кулак «Смотри!» Удар в грудь, насквозь. Он пробивает его грудь, кулак показывается с другой стороны. Вынимает руку, сердца не было. Он разорвал сердце Виктора. «Витя!» Ленет забежала и обессиленно упала на колени. Теодор посмотрел на ее реакцию, оскалился и повернулся на мертвое лицо своей жалкой жертвой. Безжизненные глаза, серая кожа, пустое выражение, труп. Все Виктор Князев умер Но, неудачник, улыбнулся Архонт Каково умирать на глазах своей... Виктор резко и широко открывает рот Серым разломом внутри Раздался гул А затем раздается залп черного широкого луча Прямо в лицо Теодору И Архонт завопил Как только он улетел, я тут же рухнул на пол «Ха-ха!» — хриплю. «Идиот, мля!» Медленно поднимаюсь с скалин. «Витя!» — ко мне бросилась Линет. «Ви!» — я выставляю руку. Твое сердце...» все «Всё нормально!» «Демонология. Продвинутая школа смертной грехи. Открыть заклинание «Сердце жадности». Продвинутая школа «Одержимость». Открыть заклинание «Адский движитель». «Ох, сука!» С хрипом встаю. «Неприятно!» В моей грудной клетке начинают переплетаться серые нити и формировать с виду обычное, но абсолютно серое сердце. И с первым же его ударом вокруг разгорается жар, ускоряя все процессы в моем организме и усиливая каждое заклинание, в том числе и регенерацию. И ровно тогда заканчивается отсроченная смерть. — Вух, тютелька в тютельку! — Ведь а ты... — Не переживай! Я улыбаюсь и треплю ее за щеку. Я буду в порядке, веришь? Я чуть позже объясню. Все, целую. Я подхожу к окну, смотрю вниз. Никого не видно. Только вот, ха, я чую тьму. И ты ею пропитан, тупорылый идиот. Улыбнувшись, я расправляю руки и просто прыгаю с шестидесятого этажа, камнем пролетая и мою квартиру, и все следующие. Полет приятно щекочет мое лицо, развивает волосы, и улыбка невольно становится еще шире. Счастлив! Как же я счастлив! Ха, ха ха ха Как же все охрененно! Не успеваю упасть, как утопаю во тьме. Пока этот идиот меня колотил в воздухе, я успел подсунуть ему монетку под рубашку. И продвинутый контракт жадности, который я заключил у шахт, теперь позволяет мне в точности понять его местоположение. Жаль, что телепортироваться не могу, как Калисия. На эту способность откат. Но мне и не нужно. «Тьма, мой друг!» Я пролетаю сотни метров и выныриваю прямо перед ним. «Хе-хе-хе, архонтик Он испуганно обернулся. «Волос нет, половина одежды тоже. Все лицо расплавлено, глаза померкли, а кожа покрылась черными трещинами». «Что, Что ты со мной сделал?» — завопил он. Его глаза засветились. «Сейчас стрельнет. Ха-ха, я -ха, тоже так могу». Мои глаза загудели в ответ. «Залп!» Наши лазерные лучи встретились посередине комнаты, где эта крыса пряталась, и началась борьба. Плазма лилась во все стороны. Отраженные импульсы отскакивали и прошивали здание насквозь, а гул сотрясал уцелевшие окна. «Ха! А ведь он побеждает! Его лазеры идут на меня!» И впрямь силен, хмыкаю. Я опускаю свою руку в серый разлом, беру серп, напитываю тьмой и открываю разлом позади Теодора. Вбиваю острием в ногу а вскрикивает он. «Его лучи прерываются, и я сношу его к херам через все здание, им пробивая все стены». Остриев вспарывает всю ногу. Золотая кровь ольется на кафель. Я возвращаю руку из разлома и облизываю кровь Архонта с серпа. Ха-ха! Мерзость! Улыбаюсь. «Манипуляция кровью!» Собираю ее в территорию. Спрыгиваю со здания. Теодор в это время поднимался с земли. «Невозможно! Невозможно!» — вопил он. Он выставляет руку. «Что? Тот широкий луч Ха-ха! Испуганный предсказуемый идиот!» Резко падаю во тьму и выпускаю все щупальца со своей спины. Они выскакивают из каждой тени вокруг и оплетают руки Архонта, моментально поглощая весь свет, которым он меня атаковал. Выскакиваю из тьмы прямо перед ним, сжимаю кулаки. «Знаешь...» Улыбка пропала с моего лица. А ведь она кричала от боли. <смех> Сто! Бах! Темная нейтрина подавила почти все его силы. Нет больше защиты. Нет разрушительного света. Нет регенерации. Нет бесконечной телепортации. Теперь есть лишь кровь. Ха-ха! <смех> Из его носа вылетают золотые капли. Удар! Его голову ведет в другую сторону и снова вылетает кровь. Это... Я, я, Теодор? Наш Архон света? «Что он с ним делает? Бах! Ка! Бах! Ка! Бью! Бью! Бью! Ка! Сто! Сто! Бах!» «Удар за ударом. Я держал его щупальцами кошмара и не давал упасть этому куску мяса. Забивал, забивал и забивал. Удар! Удар! Удар! Сто! Бах! Бга, бах! Ума!» «Острыми когтями пробиваю живот. Получается». Пальцы входят в мясо. Я нащупываю кишки и рывком выдираю их из живота. «А -а -а -а — заверещал Теодор. Я взял кишки и обмотал их вокруг его шеи. Приблизился к лицу и процедил. Стоило убить меня сразу, а не играться как жертвой. Я смотрел в его жалкие, слезящиеся глаза. — Но я еще при первой встрече говорил, — процедил я. — Таких, как ты, я вижу насквозь. Краем глаза замечаю, как в толпе зевак мелькает Алиса. Она уже вернула человеческую форму, за исключением лишь кожи. Она была покрыта черной густой шерстью. Девушка едва шла и держала за живот, но, тем не менее, уже ходила. Она нас видит. «Эй, Тео!» Беру его за волосы. «Тебе есть ради чего жить?» «Стой!» Поднимаю его голову на Алису. «Посмотри на ту, ради кого ты сейчас будешь страдать». Смотри, чьи страдания в итоге стали твоими. Он поднимает глаза. Смотри! опускаю руки в разломы. Что будет? Со всех сторон от Теодора раскрываются серые трещины, из которых выходят двенадцать серых дланей с серпами. Если разозлить лорда тьмы!» серпы входят ему под кожу. Аккуратно поддевай, чтобы не разорвать. А затем в полной шокирующей тишине А, -а, а Он завопил, когда крюки начали снимать его кожу. Его регенерация отключилась из-за тьмы. Его вопль был слышен, потому что все молчали. Его кожа не рвалась, потому что тянулась медленно. Но она все больше и больше, дальше и дальше, отходила от его тела. А, -а, а крюки поддели его глазницы. Я начал отрывать и его лицо. Стой! Умоляю! Он висел посреди улицы, распятый темными щупальцами, вопящий, жалкий, истекающий кровью кусок мяса. «А-а-а! Что происходит? Наш Архонт! Наш дорогой Архонт!» Мои зрачки вспыхнули, и я стрельнул пучками энергии прямо ему в глазницу, выжигая глаза. Вуали на его руках сжались сильнее и начали тянуть стороны. а, -а, -а! Послышался хруст отрываемых рук. Я взялся за кишки, которые обмотал вокруг его шеи И начал тянуть <как> Он захрипел Ему не хватало кислорода Он не мог лопить. Он не мог шевелиться Кожа растянулась настолько, что казалось, будто она предназначена для человека в два раза больше него И когда он начал терять сознание Я понял, что пора Последние слова «Пожалуйста, умоля...» Глаза вспыхивают Я провожу лазером слева направо, распиливая этот кусок мяса надвое Одно из щупалец напрягается и швыряет верхнюю половину тела в сторону Алисы Куда-то в неприметный угол Она моментально понимает намек и рывком срывается в том направлении Кушай, моя дорогая, расти большой и сильной Я же подхожу к его оставшимся ногам из ранее отрубленной руке Щелкаю пальцами Жатва! Рука пропадает в разломе А затем порабощение души. Золотая, горячая жемчужина оказывается в моей руке. Ты думал, твои страдания закончились, Теодор? Сказал, я. Не стоит залить некроманта. И, сделав шаг, пропадаю во тьме.